20. Ян. Утро понедельника в кухне на Ауде Лангендайк 8 октября 1657 года. Время половина 11. Я люблю замерять время, задержать момент, почувствовать его до того, как минуты побегут дальше, словно песок утекая сквозь пальцы. Жить означает балансировать на канате мгновение между прошлым и будущим. «Разве не заслуживает внимания миг, когда будущее разворачивается перед тобой золоченым ковром? Торжественно обещаю, что мною будет написан портрет Танаке, достойный кисти Карла. Из окна струится мягкий осенний свет, холст плотно натянут на подрамник, на палитре замешаны черный, белый и умбра. Таноке, кажется, волнуется больше, чем я». Катарина играет с нашими дочерьми. Ко мне снова вернулся смысл жизни. Сегодня мы немного задержались. Танеке сначала непременно хотела изловить случайно забредшую мышь, а мне надо было вытащить пробку, которой она заткнула дырку в окне. Танеке стала сетовать на сквозняк. Мне жаль, что ей придется померзнуть, но я собираюсь писать кухню в первозданном виде, а эта пробка маячила темным пятном, как бельмо на глазу. Танаке ворчливо предложила написать окно потом, когда я закончу с ней, но так, конечно, ничего не получится. Она, правда, так и сказала. «Так нарисуйте сначала меня. Картина выйдет небольшой». Ведь я не собираюсь ссориться с Марией Тинс из-за того, что постоянно отвлекаю от работы ее служанку. Короче говоря, начинаем. Наливать молоко гораздо проще и поэтому выразительнее, чем печь хлеб, смотреть из окна или отжимать белье. Оба слоя грунтовки высохли, теперь можно набросать на светло-коричневом фоне первые линии. Для этого я беру плоскую кисть из свиного волоса и наношу тонким слоем умбру сженую. Вскоре холст покрывается слоями краски. Пока я работаю свинцовыми белилами, Танаке продолжает рассказывать истории из жизни семейства Тинс. Кажется, ее эта тема очень волнует. До чего простодушны бывают служанки, ей даже не приходит в голову, что мне может быть неприятно». В общем, хозяйка стала подозрительно относиться ко всем мужчинам и стала их побаиваться. Вы знаете историю? Нет, лучше не буду рассказывать, как-то неприлично. Что там стряслось? Спрашиваю, делая коричневый на палитре чуть светлее. Ей же явно хочется рассказать. Вы не станете обижаться, если я расскажу ровно так, как слышала? С чего бы? Надеюсь, что правда не обидитесь. Ладно, в общем... Тогда Мария Тинс была беременна Катариной. Прежняя служанка, ее звали Моникой, однажды посреди ночи прибежала на крики и... Танеке? Что? Ты разговаривай, только головой не двигай, пожалуйста. Хорошо, не буду. О чем я там говорила? Ах да, служанка подумала, что у хозяйки начались схватки, когда увидела, что та лежит на боку полностью голая. Но почему тогда хозяин тоже голый? Что там у них происходит? Тут хозяин в раздражении дает хозяйке пощечину. Моника кричит ему уходить, но тот вообще не слушает. Моника в отчаянии спрашивает, с чего он так взъелся. Так этот негодяй еще и жертвой себя выставляет. Видите ли, супруга отказалась спокойно полежать, чтобы выполнить супружеский долг. «Этот ублюдок думал только о своих удовольствиях, не мог подождать, пока ребенок родится, представляете? Мне кажется, Катарина там в животе все чувствовала. Она словно уже была отмечена несчастьем, даже на свет не родившись. Такой кошмар! Откуда ты все это знаешь, Танеке? Хозяйка как-то рассказала, когда ей охота пришла по душам поговорить. Она досказала мне все до конца. Там еще хуже. Даже не знаю, хотите ли вы дослушать или нет. Продолжай. Постепенно холст приобретает нужный оттенок. Оставляю белым только прямоугольник окна и угол стола. Муж, значится, разбушевался и погнался за Марией с торчащим членом, с мехами для камина в одной руке и глиняным горшком в другой. Ты не присочиняешь танки? Нисколечко! Хозяйка все так и рассказывала, слово в слово, а Моника за всем наблюдала. Ужас, что творилось! И что потом? Да ничего, служанка за Марию больше заступаться не стала, побоялась, что хозяин ее побьет или чего доброго привлечет взамен к супружескому долгу. К счастью, Мария успела убежать и заперлась в комнате. Ее муж вечно посуду колотил, вот и тогда запустил горшком в стену, а потом от злости меха на две части разодрал. Вот такая жуть! Вам, конечно, ясно, почему нельзя было дело просто так оставить? Да уж, семейство Тинс прибавило забот совету старейшин. Да и мне, честно говоря, тоже. Я тащу на себе историю этой проклятой семьи, словно пустой винный бочонок. «Стряхнуть его с себя не получается, груз тяжело ложится мне на плечи». Не то слово. Суд проходил спустя два года, и дело застопорилось, потому что Моника наотрез отказалась рассказывать, что видела. Судье голову так заморочили, что он не знал, кому верить. Мария потом догадалась, что ее муж, должно быть, пригрозил Монике чем-то. «Похлеще мехов для камина, вот она и отказалась говорить». Мария осталась против него совсем одна и ее посчитали лгуньей. Вы точно никогда не слышали эту историю? Никогда. Бедная хозяйка. Моника под присягой подтвердила, что Мария сама была виновата в той ссоре. Странно, что Катарина раньше ничего такого мне не рассказывала. Ладно, теперь краскам надо подсохнуть. Танки озадаченно смотрит на меня. Когда мы продолжим. «Не знаю. Зависит от того, когда краски высохнут. Сейчас солнце светит, так что дело пойдет быстрее. Думаю, дня через три». «Через три? Ну ладно, зовите, как понадоблюсь», — говорит Танаки, словно ждет не дождется следующего сеанса. «Выношу холст на улицу и ставлю на столик, прислонив к каменной стене. Внимательно рассматриваю работу». Сначала мне кажется, что кое-что получается, потом начинают удаливать сомнения. Вроде бы чего-то не хватает. Точнее, все уже есть. В углу корзина на стене, на полу печурка, в середине стол со скошенным углом, на нем корзинка с хлебом. И все же сцена смотрится неубедительно. От чего? Что ты хочешь рассказать? «Спокойно, Ян, начни с этого». Итак, хозяин заходит в кухню, влекомый ароматом. Он входит и видит служанку за работой. Та пока что его не замечает, сосредоточена на своем деле. Мгновением позже она поднимет глаза, поздоровается, отставит кувшин, оботрет руки о передник и расскажет, что на обед. Этого должно быть достаточно, но выходит тоже... «Что с портретом Катарины? Ван Рейвен сказал, что там не хватает воздуха и пространство слишком замкнуто. Хорошо, значит, в этот раз надо придумать, как сильнее вовлечь зрителя. Только вот как?» Не стоит переживать. Иногда озарение приходит, когда я мою кисти, так что шагаю к себе в гостиницу. Внизу прохожу мимо двоих собратьев по кисти, уже немало принявших на грудь, судя по количеству кружек на столе. Я поднимаюсь наверх и закрываюсь в мастерской. Вскоре все мои инструменты вымыты, но озарение так и не приходит. «Ненавижу сомнения. Иногда они гложут меня днями напролет, впиваясь в потроха острыми зубами, словно оголодавший бобер в дерево. Чем больше я сомневаюсь, тем меньше во мне вдохновения. Кажется, сам слышу, как грохочут мысли в голове, пытаясь убежать от себя, бросаюсь прочь из гостиницы, только долгая прогулка принесет решение». Перехожу через мост Спигелбрюк и сворачиваю, не дойдя до столярной мастерской». Вой пилы и стук молотков — последнее, что мне сейчас нужно. Вижу стайку сирот в красно-синих костюмчиках. У мальчишек расцарапаны лица, предплечья пестрят синяками, нанимателей торговцы тканями избивают их почем зря. Стоит недовыполнить дневную норму, как в ход идет плетка, а если дети что-то испортят, у них отбирают весь недельный заработок в пять стюверов. Ощупываю карман, не завалялось ли там пара монеток. Нашел. Ссыпаю их в ладонь самому мелкому из ребятишек. У него лицо в веснушках, уши торчат. Смотрит на меня, словно я с небес спустился. Мимо проходит щебечущая парочка. Что ж, доброе дело на сегодня сделано. А вот и сам Ван Рейвен, легок на помине, вышагивает под руку с очаровательной супругой. Только он может позволить себе малиновые бриджи по последней моде, подвязки, белые чулки и лакированные туфли. Супруга по обычаю вся в черном. Колоритная пара. «Господин Вермеер!» Обращается ко мне Ван Рейвен своим обычным тоном, то ли восхищенным, то ли насмешливым, а может и тем, и другим вместе. «Как там обстоят дела с новыми портретами?» Приподнимаю шляпу перед его супругой, затем перед ним. «Хорошо. Хорошо. А поподробнее?» Скосив глаза на его супругу, понимая, что та не станет возражать против небольшой беседы об искусстве. К тому же погода стоит прекрасная. «В общем... Боже, с чего начать? Мне хочется сказать так много, поделиться радостным ожиданием. Картина получается просто прекрасная!» Однако, если слишком увлекусь, а я себя знаю, Ван Рейвен будет ожидать настоящего чуда. Ищу золотую середину и, как обычно, нужные слова. Увы, слова безнадежные. Подобно рыбам кружат возле сути, но никогда даже близко не подбираются, только хватают воздух ртом и глазеют по сторонам бездумным взглядом. Помогая себе, начинаю размахивать руками». Сцена будет примерно такая же мирная и уютная, как на портрете спящей Катарины, только на этой картине воспевается не столько женская красота, сколько... Супруга Ван Рейвена смотрит с интересом, что же там такое, что затмевает женскую красоту. Женская добросовестность и самоотверженность. Да, речь именно об этом. Супруга Ван Рейвена остается довольна ответом и с любопытством смотрит на мужа. «Что он на это скажет?» «Самоотверженность — громкое слово. А что ты предпринял, чтобы на этот раз сильнее вовлечь зрителя?» «Хм... вовлечь...» «Он что, мои мысли читает?» «Да-да, как мы с тобой обсуждали. Он написал портрет своей юной супруги», — поясняет ван Рейвен жене. «Очень похвально, что он ее так любит и так ею восхищается. Но мне кажется, это самое главное», — говорю я. «Верно. Да только...» — Ван Рейвенс нисходительно усмехается. «Речь о том, что зритель не вовлекается». «Ну да, вы еще говорили про синий». «Конечно. Без синего выйдет сплошное удушье». «Да, вы говорили о затхлой атмосфере». «Вот именно. Самое верное слово. Послушай, я тут еще подумал, и мне кажется, что загвоздка в перспективе». «Но с ней все в порядке», — невольно перебиваю я. «Получается, будто хозяин дома входит в кухню, а там хлопочет кухарка». «Описываю сценку в деталях». «Точно». Кивает Ван Рейвен, прищурившись, словно без труда видит перед собой картину. «К сожалению, мы уже видели точно такую же перспективу на прошлой картине с твоей красавицей на столе». «Эм, почему, к сожалению?» «Потому что ничего не получилось». «В каком смысле?» «Подождешь еще немного, дорогая?» Обращается Ван Рейвен к супруге и снова поворачивается ко мне. «Я тут...» Поразмыслил и пришел к выводу, что зрителю становится неловко от того, что он невольно боится потревожить спящую красавицу. Ты же не хочешь оставлять зрителя с чувством неловкости. Тут дело тонкое. С этими словами он поворачивается к жене, словно опасается, что та сочтет его старым ворчуном. Зритель. «Должен беспрепятственно рассматривать картину. А как тут расслабишься, если чувствуешь себя невольным соглядатаем? Мне кажется, стоит сменить курс». «Да, но каким образом?» — мямлю я. «Неужели Ван Рейвен прямо так, посреди улицы, найдет для меня искомое решение? Неужели он сейчас объяснит, где именно моя мысль свернула не туда?» И все же нет. Так, ты ведь у нас, художник, уверен, что ты что-нибудь придумаешь. Посмотри еще хорошенько. Ты ведь обещал, что напишешь что-нибудь весьма выдающееся по дельфтским понятиям, так? Смотри, не подведи меня. Может, желаете пройти со мной? Я положил холст просохнуть на заднем дворе. Позволь спросить. «Зачем мне туда идти?» — спрашивает Ван Рейвен, вздернув подбородок. «Ну как? Чтобы посмотреть? Оценить композицию? Ты же только что ее мне описал». «Верно, но нет-нет, в этом нет надобности. Не хочу потом ссориться с моей дорогой супругой», — отвечает он, — адресуя слова скорее ей, чем мне. «Мне достаточно твоего описания. Кухарка стоит за столом и наливает молоко. Так?» — задумчиво переспрашивает он. «Я киваю. И мы видим ее лицо. Это хорошо. Значит, тебе нужно только подумать над перспективой. Они удаляются. Я слишком озадачен, чтобы приподнять шляпу. Легче сказать, чем сделать». Бурчу я, возвращаясь на Ауде-Лангендайк. Шагаю прямиком на задний двор, беру деревянный стул и усаживаюсь перед полотном. Ничто не поможет лучше непредвзятого осмотра. Какая тут еще может быть перспектива? Мужчина входит в кухню, видит кухарку. Вот и все. Маленькая Мария выбегает на улицу. — Привет, малышка. Куда бежишь? — Посмотреть. — Ну что, мама увидела, как вы тут сидите? И спросила, что вы делаете. «А что вы делаете, отец?» «Я... да в общем-то просто смотрю». «А кто это?» — Мария указывает на холст. «Танаке?» Обнимаю дочь и целую в кудрявую макушку. «Точно замечено. Да, это она. Тебе нравится?» «А почему она такая коричневая? Что она делает?» «Наливает молоко». «Позже добавлю еще цвета и только потом по-настоящему начну писать». «Зачем?» «Затем, что картина еще не закончена». «Нет, я про другое спрашиваю», — поясняет маленькая всезнайка. «Зачем она молоко наливает?» «А зачем ты бегаешь повсюду?» «Я тоже буду рисовать, когда вырасту». «Посмотрим». «Эй, у тебя новые четки?» Мария гордо вытягивает руку. Бусины в два ряда охватывают запястье. «Бабушка сказала, это кракоралы». «Красные кораллы?» — усмехаюсь я. «Я так и говорю, кракоралы». Мария подбегает к холсту. «Не трогай, ладно, он еще сырой». Она разворачивается и снова бежит ко мне. «Ну-ка, сделай так еще раз», — прошу я. «Что? Подбеги ко мне. Давай сначала добеги до двери, а потом опять ко мне, ладно?» Мария послушно делает, как прошу, и в моей голове наступает ясность. «Поможешь мне, малышка Мария?» Она кивает. «Позови, пожалуйста, Таныки. Мария привыкла к странным просьбам своего отца. Вскоре во двор выходит Таники. «Что такое, хозяин?» «Стой!» «Вот так остановись и постой, только не двигайся, пожалуйста». Таныки повинуется. «Если не считать выражение лица, все прекрасно». «Мне кажется, надо написать именно так». «Как именно?» «Вот так. Как теперь? Чтобы ты была такая, как теперь?» Она глядит на меня, недоумевая. «Танаки, после обеда попробуем еще разок?» «Так вы же сказали, холсту надо высохнуть!» Она удивленно разводит руками. «Этот холст можно выбросить. Пора натягивать новый!»